Радиослушатели, вы слушаете радио Голос мира. И сейчас мы рады предложить вашему вниманию радиопрограмму Читаем христианскую литературу, в которой прозвучит пятая часть повести воробушки. Через полминуты гонки Джуди уже опережала свою лучшую подругу. Бетти, щелкая поводьями, постоянно призывала Милли бежать побыстрее. Но Квинни, похоже, решила выиграть этот забег и не собиралась уступать. Она, как и ее наездница, любила скорость. Джуди, длинные черные волосы, которые развивались на ветру, казалось, слилась со своей лошадью в единое целое. Бетти и Милли отставали все больше. Казалось, Джуди и Квинни увеличивали отрыв с каждым шагом. Бетти, пригнувшись к гриве лошади, беспрестанно подгоняла Милли, но ничто не помогало. Когда вдали показалась Орлиная скала, Джуди уже опережала Бетти на добрых двадцать метров. Когда же до финиша оставалось около километра, этот разрыв увеличился еще больше. Неподалеку от дороги протекал ручей, на берегу которого девочки заметили еще один армейский патруль. Солдаты в синей униформе, спешившись, подвели своих лошадей к воде. Мчащиеся во весь опор всадницы сразу же привлекли их внимание. Некоторые из патрульных, указывая руками в сторону Джуди и Бетти, начали объяснять суть происходящего сослуживцам, не знавшим о традиционных гонках юных наездниц. Вскоре все они, улыбаясь, начали приветственно махать девочкам руками. Джуди и Бетти помахали им в ответ. Обернувшись на подругу, которая начала ее понемногу нагонять, Джуди не заметила большую, готовую к нападению гремучую змею в кулак толщиной. Лежа прямо на пути к Винни, она выжидающе направила плоскую, широкую голову в сторону приближающейся лошади. Змея... Зловеще высовывала и прятала раздвоенный зелено-черный язык. Свирепо сверкая глазами, она методично трясла концом своего хвоста. Когда Квинни заметила змею, до которой оставалось не более чем несколько шагов, Джуди по-прежнему смотрела назад. Лошадь попыталась остановиться, но увидев, что столкновение со смертельной опасностью уже не избежать, Резко рванула в сторону. Джуди, оглянувшись, изо всех сил натянула поводья, вдавив ноги в стремена. Из-за большой скорости неистовый прыжок к винни вывел ее из равновесия. Ноги Джуди выскользнули из стремян, и она полетела через голову лошади. Увидев, как Джуди вылетает из седла, Быти резко рванула поводья на себя. Краем глаза она успела заметить змею, скользнувшую с дороги за большой валун на обочине. Хаотично размахивая руками и ногами, Джуди, пролетев несколько метров по воздуху, врезалась в землю. По инерции она продолжала беспомощно кувыркаться по пыльной дороге, пока не ударилась головой о выступающей из земли камень. Квинни, с трудом поднявшись на ноги, нерешительно топталась на месте, издавая жалобное ржание и оглядываясь на Бетти, которая, мигом спрыгнув с седла, упала на колени возле бесчувственного тела в дорожной пыли. На виске Джуди была глубокая рана, из которой сочилась струйка крови. Положив голову и плечи подруги себе на колени, Бетти сорвала со своей шеи платок и прижала его к ране, пытаясь остановить кровь. «Джуди! Джуди! Ты слышишь меня? Открой глаза! Прошу тебя, пожалуйста! Джуди, не умирай!» Так и не дождавшись от подруги какой-либо реакции, Бетти панически закричала. «Джуди! Джуди, очнись!» В этот момент возле нее натянули поводья двое кавалеристов. Оглянувшись, Бетти увидела еще несколько патрульных, приближающихся верхом на лошадях. «Джуди тяжело ранена!» — крикнула она им. «Сделайте что-нибудь, а то она умрет!» Одним из подъехавших офицеров был командир патруля. Положив руку на плечо Бетти, он спокойно сказал, «Постарайся держать себя в руках, мы позаботимся о ней». Наклонившись, лейтенант приподнял руку Бетти, прижимавшую платок, к голове Джуди. В этот момент к нему подоспели подчиненные. Осмотрев рану, офицер опустил руку Бетти с платком на прежнее место. — Довольно глубокая. Как тебя зовут, девочка? — Бетти Хьюстон. Это моя лучшая подруга. Ее зовут Джуди Клейборн. Пожалуйста, не дайте ей умереть. — Мы доставим ее в город, в больницу. Лейтенант посмотрел на своих подчиненных. «Девочка без сознания, у нее сильное кровотечение, нужно как можно скорее переправить ее в клинику, в Шайене». «Капрал Хайден, возьмите рядового Уильямса и скачите в дом, что сразу за ручьем. Попросите у них упряжку и повозку. Живо!» Хайден и Уиллис, развернувшись, бросились к своим лошадям и через мгновение галопом скакали прочь. Тем временем лейтенант попросил сержанта принести ему флягу. Сполоснув лицо и рану Джуди холодной водой, офицер посмотрел на Бетти. — Что произошло? Ее лошадь споткнулась? — Она увидела большую гремучую змею, которая приготовилась к нападению и попыталась уклониться от нее. Услышав объяснение Бетти, один из патрульных сказал. — Лейтенант, похоже, я только что видел эту змею. Она проползла возле того валуна. С этими словами он подбежал к своей лошади, выхватил из прикрепленного к седлу чехла винтовку и направился к валуну. Закрутив крышечку фляги, лейтенант передал ее сержанту и достал из кармана кителя цветной нашейный платок. — Ты правильно сделала, что закрыла рану, но мой платок намного больше. Я перевяжу им голову твоей подруги, а потом, пока мы будем ее вести в город, ты опять будешь зажимать рану, чтобы сдержать кровотечение. Бетти, кивнув, посмотрела на мертвенно бледное лицо лежащее без сознания Джуди. Как хорошо, что поблизости оказались вы. Я не знаю, что сама бы делала. В этот момент послышался выстрел винтовки, эхом разнесшийся по полю. Один из патрульных сказал: "Клит убил змею, лейтенант". Офицер, кивнув, склонился над Джуди и начал осторожно обвязывать ее голову своим платком. «Меня зовут Том Белл», — представился он Бетти. «А сержанта Дэл Диксон, мы из Форт-Ламаре». «Очень приятно, сэр». Белл завершил перевязку. «А теперь, Бетти, можешь опять зажать рану своим платком». Девочка кивнула. «Вы откуда?» — спросил лейтенант. «Мы живем в нескольких километрах отсюда. Мои родители — хозяева поместья «Бокс Эйч. А Джуди — с поместья саикл Мы с ней часто устраиваем верховые гонки. Например, сегодня нашим конечным пунктом была Орлиная скала. В этот момент один из патрульных подвел к ним за к Квинни. — Лейтенант, с лошадью все в порядке, — сказал он, приблизившись. Она только немного поцарапала голову при падении, но в целом в норме. Был кивнул. — Хорошо, спасибо, что побеспокоился осмотреть ее. — Не стоит благодарностей. — Благодарение Господу, что с Квинни все в порядке, — сказала Бетти. — Джуди очень привязана к этой лошади. Белл поднялся на ноги. — Бетти, пожалуйста, как следует, прижимай платок к ране, а я пока схожу взгляну на ту змею. Думаю, мои люди здесь будут с повозкой с минуты на минуту. — Да, я позабочусь о Джуди. — Все время, пока они ожидали Хайдена и Уиллиса с повозкой, Бетти держала платок на ране. — Джуди, пожалуйста, очнись! — шептала она, глядя в лицо подруги. — О, Господь, пожалуйста, пусть она очнется! По щекам Бетти текли слезы. Растроганные этой сценой, к ней подошли двое находившихся поблизости патрульных. Один из них, опустившись на колени, положил руку Бетти на плечо. «Не плачь, милая, с твоей подругой все будет хорошо. Мы отвезем ее к врачу, и он быстро поставит ее на ноги». Бетти свободной рукой принялась вытирать слезы со щек. «Спасибо за ободрение». «Лейтенант, Рекс и Джордж едут!» — крикнул один из патрульных. Все оглянулись, и действительно вдали показалась скачущая галопом упряжка, запряженная в повозку. Лошадями правил Рекс Хайден. Рядовой Джордж Уиллис ехал сзади верхом на своей лошади, держа за уздечку коня Хайдена. Когда они приблизились, лейтенант Белл распорядился поднять Джуди и перенести ее в повозку, а сам тем временем позвал Бетти, поспешил вперед. Они должны были сесть вдвоем на дно повозки так, чтобы лейтенант мог поддерживать Джуди, предохраняя ее от толчков, а Бетти, сидя рядом, как и прежде, зажимала рану платком. Подойдя к повозке, был помог забраться в нее Бетти, а затем запрыгнул внутрь сам». Не успел лейтенант надлежащим образом устроить Джуди у себя на руках, а Бетти опять прижать платок к проступающему сквозь повязку кровавому пятну, как патрульные уже были в сёдлах. Трое из них — Велик Винни, Милли и Лошадь Белла. Упряжку пустили галопом, остальная часть отряда последовала сзади. Трясясь на дне повозки... Бетти всё так же прижимала платок к ране на голове подруги, вознося безмолвную молитву к Богу, чтобы он не дал Джуди умереть. Все утро, пока Эмма Клейборн занималась домашней работой и шила новое платье для Джуди, ее не покидало какое-то тяжелое предчувствие. Сидя на веранде с иголкой в руках, она то и дело с тревогой посматривала на север. Солнце в безоблачном небе уже давно миновало точку зенита, а Джуди заверяла, что они с Бетти вернутся к полудню. Из дома вышел Сэм. — Что-то они задерживаются, — сказал он, глядя на север. — Они должны были уже давно вернуться, — согласилась Эмма. — Знаешь, Сэм, я тебе ничего не говорила, но в последнее время скачки Джуди меня почему-то начали тревожить. Я говорила с ней об этом буквально сегодня утром. Я сказала, что не возражаю против их верховых прогулок, но меня беспокоит скорость их езды. Джуди заверила, что мне не о чем беспокоиться, потому что они с Бетти — опытные наездницы. Я пыталась отбросить тревожные мысли, думая, что все это просто моя мнительность. Но теперь, когда девочки задерживаются, мне опять как-то не по себе. Отложив шитье, Эмма нервно сложила руки, не отрывая взгляда от равнины. Сэм опустился рядом в плетеное кресло. «Ладно, Эмма, успокойся», — сказал он успокаивающим тоном. «Как говорится в одной старой пословице, не надо бежать впереди паровоза. Ты же знаешь, что эта парочка во время скачек напрочь забывает о времени. Но, чтобы развеять твои тревоги, я оседлаю Миднайта и поеду поищу их». Когда сын встал и начал спускаться по ступеням веранды, его внимание привлекли два всадника, скачущих галопом по дороге. Заметив, что он остановился, всматриваясь вдаль, Эмма повернулась к нему. — Что там? — Два всадника во весь опор скачут к нам. Эмма, спустившись с веранды, подошла к Сэму. — Похоже, это военные. — Угу. Когда всадники, сбавив темп, свернули в ворота, Эмма схватила мужа за руку. Что-то случилось. Сэм успокаивающе погладил ее по руке. — Тише, дорогая, не стоит волноваться раньше времени. Давай прежде послушаем, что они скажут. Когда всадники подъехали к усадьбе, Сэм и Эмма вышли навстречу, чтобы поприветствовать гостей. — Вы, мистер и миссис Клейборн? — обратился к ним один из прибывших, останавливая свою лошадь. Сэм кивнул. — Да... Я лейтенант Том Белл, а это сержант Дейл Диксон. Сердце Эммы похолодело от страха. Что случилось, лейтенант? Что-то с моей дочерью? Мы можем спешиться? Конечно, сказал Сэм. Спустившись с лошадей, Бел и Диксон подошли к Клейбернам. Сегодня утром я со своим отрядом вел обычное патрулирование одного из районов. — начал объяснять лейтенант. — Когда мы привели наших лошадей на водопой к ручью, мы увидели, как ваша дочь скачет со своей подругой в сторону Орлиной скалы. Они помахали нам руками, и через несколько секунд лошадь вашей дочери упала. — О, нет! — воскликнула Эмма. — Что с Джуди? — Она жива. Позвольте мне объяснить. Сэм и Эмма, вцепившись друг в друга, слушали рассказ Белла о гремучей змее на дороге и о том, как Квинни, пытаясь уклониться от опасности, упала, и Джуди вылетела из седла и ударилась головой о камень. Затем лейтенант объяснил, что он перевязал рану, чтобы как-то остановить кровотечение, а Бетти всю дорогу в Шайен, пока они везли Джуди в клинику, зажимала рану платком. — Бетти сейчас в больнице, рядом с Джуди, которой занимается доктор Джон Трейнер, — отметил Белл в завершении своего рассказа. Сэм посмотрел на Эму. Я запрягу повозку и буду через пару минут. — Мы подождем, чтобы сопровождать вас, мистер Клейборн, — сказал Белл. Кивнув, Сэм побежал в направлении сарая. Эмма тем временем бросилась в дом, где, заскочив на кухню, схватила чайник с плиты и шаль с вешалки. Затем она остановилась, чтобы перевести дыхание. Милостивый Боже, прошептала Эмма дрожащим голосом, прошу тебя, сохрани мою девочку, не дай ей умереть. Она еще так нова, и, и, пожалуйста, пусть не будет поврежден ни ее мозг, ни что другое. После этих слов Эмма разрыдалась, и ей потребовалось несколько минут, чтобы взять себя в руки. К тому моменту, когда она вышла на крыльцо, двое мужчин в синей униформе уже сидели верхом на своих лошадях, а Сэм выезжал на повозке из-за угла дома. Подъехав к крыльцу, он спрыгнул на землю, помог жене подняться на сиденье возницы и быстро занял место рядом с ней. — Лейтенант Белл, мы готовы! Сэм пустил упряжку галопом, и повозка помчалась, грохоча колесами на ухабах. По щекам Эммы опять побежали слезы. Она вместе с мужем напряженно взывала к великому целителю, умоляя его о милости к их любимой дочери. Когда, въехав в Шайн, они сбавили скорость, Эмма схватила Сэма за руку. В ответ он только ободряюще сжал ее ладонь. Вскоре они подъехали к больнице. Увидев привязанных у крыльца Квинни и Милли, Эмма охнула. С прекрасной гнедой лошадью Джуди, похоже, все было в порядке. Эмма знала, что ее дочь очень привязана к своей клини, и потому была рада, что животное осталось невредимым. Сэм остановил повозку у крыльца. Пока Белл и Диксон, спешившись, привязывали своих лошадей, он помог Эмми спуститься с повозки, и все четверо поспешили в клинику. Бетти, которая в этот момент сидела в коридоре, увидев Клейборнов и офицеров, вскочила с места. Бросившись в объятия Эммы, она разрыдалась. Поскольку доктор Джон Трейнер был семейным врачом Клейборнов, Джойс Адамс, медсестра из приемного покоя, хорошо знала эту семью. Выйдя из застойки, она подошла к Сэму и Эмме. — Я очень сожалею о случившемся, — сказала Джойс. «Джуди все еще без сознания, но доктор-трейнер ни на минуту не отходит от нее. Я подойду, передам ему, что вы здесь». «Спасибо, Джойс», — поблагодарила Эмма. Когда медсестра ушла, лейтенант Белл сказал, «Дорогие мистер и миссис Клейборн, нам нужно возвращаться. Позже мы еще обязательно навестим Джуди». Сэм и Эмма сердечно поблагодарили офицеров за помощь Джуди, и Белл с Диксоном, раскланявшись, ушли. «Давайте присядем», — сказал Сэм. «Бетти, расскажи нам об этом падении поподробнее. Лейтенант Белл описал только то, что видел у ручья, но, по его словам, ты ехала сразу же за Джуди. Мы хотим знать все, что там произошло». Стараясь не терять самообладание, Бетти начала пересказывать обстоятельства падения Джуди. Но не успела она еще толком ничего сказать, как появилась Джойс. «Доктор-трейнер выйдет поговорить с вами при первой же возможности. Сейчас он должен уделить Джуди максимум внимания». Сэм нахмурился. «Она уже пришла в сознание?» «Нет, пока нет». Наклонившись вперед, Сэм взял за руки Эмму и Бетти. «Давайте молиться», — решительно сказал он. Пока Клейборны и Бетти, склонив головы, возносили молитвы от Джуди, Джойс Адамс тихо стояла рядом. Сэм изливал свое сердце перед Господом, умоляя его сохранить дочь и прося о мудрости для доктора-тренера. Джойс нарушила почтительное молчание только тогда, когда Сэм сказал «Аминь». «Вам приготовить кофе?» — спросила она. «Да, если вам не трудно», — ответил Сэм. Эмма кивнула. «Я тоже не отказалась бы, мы оба любим крепкий кофе». «Хорошо, Бетти, может, тебе что-нибудь принести?» Девочка подняла на Джойс заплаканное лицо. «Дайте мне просто стакан воды». — сказала она, вяло улыбнувшись. — Значит, две чашки крепкого кофе и стакан воды. Я мигом. И Джойс, развернувшись, быстро пошла по коридору, шурша на крахмалином платьем. Тем временем Бетти продолжила прерванный рассказ. Джойс действительно не заставила себя долго ждать, появившись через несколько минут с подносом, на котором, кроме кофе и воды, было свежее овсяное печенье. Когда медсестра, передав поднос к Лейборнам, вернулась к работе, Бетти возобновила свою печальную историю. Сэм и Эмма внимательно слушали. Так в ожидании прошло почти два часа, а доктор-тренер все не появлялся. По коридору то и дело проходили другие врачи клиники, навещая то одну, то другую палату. Однако дверь, за которой оказывалась помощь Джуди, оставалась закрытой. Эмми уже начало казаться, что это будет длиться вечно, но вот, наконец, появился тренер, и Клейборн и с Бетти вскочили на ноги. Доктор направился к ним. Было видно, что несколько часов, проведенных возле Джуди, вымотали его. Подойдя к напряженно ожидающим Клейборном и Бетти, трейнер слабо улыбнулся, но не успел он сказать ни слова, как Эмма выпарила. «Она очнулась, доктор! С Джуди все будет хорошо, правда?» «Она по-прежнему без сознания. Пожалуйста, присаживайтесь. Я вам сейчас все объясню». Когда свесели, доктор продолжил. «Я наложил на рану Джуди швы, и она, вне всякого сомнения, без проблем заживет. Вместе удара образовалась шишка, но через пару дней она сойдет. Череп, по-моему, не поврежден». «В общем, я не вижу причин, по которым Джуди могла бы долго не приходить в себя. Думаю, она скоро очнется». Сэм обеспокоенно смотрел на тренера. «Доктор, Бетти сказала, что Джуди сильно ударилась головой о камень. Как вы думаете, это могло повредить ее мозг?» «Я не могу ответить на этот вопрос, пока Джуди не придет в себя. Будем надеяться, с ее мозгом все в порядке». Думаю, самое лучшее, что вы можете сейчас сделать, — это отправиться домой и приехать сюда уже утром. К тому времени Джуди уже должна очнуться. Как вы знаете, мы с Эллен живем прямо рядом с клиникой, и ваша дочь в любом случае не оставалась бы надолго без моего присмотра. Но сегодня я все же решил переночевать на раскладушке в ее палате. Так я смогу сразу же оказать Джуди любую необходимую помощь. Мы так безмерно признательны вам, доктор, сказал Сэм. А можно нам ее увидеть? спросила Эмма. Да, конечно, я проведу вас. Пройдя по коридору, доктор ввел Клейбернов и Бетти в маленькую палату, в которой с перебинтованной головой лежала без сознания Джуди. Ее лицо было бледным, как мел. Первой в палату на дрожащих ногах вошла Эмма. Увидев дочь, она резко остановилась, прикрыв руки губами в попытке сдержать слезы. Усилием воли, взяв себя в руки, Эмма подошла к кровати, на которой лежала Джуди, и нежно погладила черные волосы и бледную щеку дочери. В ее глазах блестели слезы. Сэм, Бетти и доктор Трейнер молча наблюдали за происходящим. Эмма взяла безвольную руку Джуди, ища в лице дочери хоть какие-нибудь признаки жизни. — Джуди, золотце! — тихо сказала она. — Это мама. Ты слышишь меня? Папа тоже здесь, и Бетти. Мы любим тебя. Слезы из глаз Эммы капали на руку Джуди. Бесшумно подойдя к жене, Сэм обнял ее за плечи. Эмма посмотрела на него. В его глазах... Тоже блестели слезы. — Сэм, она же поправится, правда? Господь ведь не заберет нашего единственного ребенка, — спросила Эмма. Сэм перевел взгляд с хрупкой фигурки, лежащей на больничной койке, на жену, в глазах которой читалась мольба об утвердительном ответе. — Я не знаю Божьего плана в отношении всего этого, но я уверен, что он совершенен. — хрипло ответил Сэм, едва сдерживая слезы. — Мы просто должны доверить нашу Джуди в Божьи руки и продолжать молиться. В его слове сказано, чтобы мы непрестанно молились,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 Сняв руку с плеча жены, Сэм склонился над своей драгоценной дочерью и, положив ладони ей на лицо, начал молиться. В его голосе читалась уверенность, основанная на драгоценных обетованиях Божьего Слова. Сэм поблагодарил Господа за все благословения и за то, что он даровал ему с Эммой такую удивительную девочку, как Джуди. В завершении молитвы Сэм попросил о свершении Божьей воли, добавив, что они с Эммой не сомневаются в правильности Божьих решений в отношении их семьи. После заключительного «Аминь» Эмма, обняв мужа, опустила голову ему на плечо. К ним подошел доктор. — Приятно видеть дружескую семью. Для вас обоих на сегодня довольно нагрузки. Поезжайте домой и немного отдохните. Увидимся завтра утром. Подняв голову с плеча мужа, Эмма умоляюще посмотрела на него. Сэм достаточно хорошо знал свою жену, чтобы без слов понять, что она хочет ему сказать. «Можешь ничего не говорить, дорогая. Я знаю, что означает этот взгляд». Эмма вздохнула. «Ах, Сэм, я просто не могу оставить Джуди. Я должна быть здесь, с ней. Я не хочу, чтобы она очнулась, когда меня нет рядом. Джуди нуждается во мне, и я остаюсь». «А ты поезжай домой. Тебе сегодня еще нужно накормить хозяйство и коров подоить. Как следует выспись, а утром увидимся». Сэм повернулся к доктору тренеру. «Она может здесь остаться?» Доктор кивнул. «Конечно, я понимаю ее. Она лучше отдохнет здесь, рядом с Джуди, чем дома. Эмма может спать на раскладушке, а я в таком случае буду ночевать дома». «Мы поставим здесь еще одну раскладушку для Эллен на тот случай, если Эми вдруг понадобится какая-то помощь. Эллен также принесет ей что-нибудь поужинать». «Просто замечательно», — сказал Сэм, улыбаясь краешками губ. Эмма с благодарностью посмотрела на тренера. «Я вам благодарна, доктор. Обещаю, что не буду мешаться у вас под ногами и причинять вам хлопот». Тренер улыбнулся. «Да какие вы можете причинить хлопоты!» Сэм, подойдя к Эмме, обнял ее за плечи. «Бог рядом, дорогая, он обо всем позаботится. Просто доверься его нежной заботе». «Да, милый, я так и сделаю, обещаю», — ответила Эмма и, встав на цыпочки, поцеловала мужа в щетинистую щеку. Затем она повернулась к Бетти, которая, обойдя койку с другой стороны, сжимала в своих ладонях руку Джуди, всматриваясь в неподвижное, бледное лицо подруги. «Спасибо тебе, что ты позаботилась о Джуди». Бетти, обойдя кровать, обняла Эму. «Джуди — моя лучшая подруга, миссис Клейборн. Завтра утром я опять буду здесь». «Если Джуди не станет хуже, то я схожу на богослужение, а после него вернусь сюда». «Хорошо, дорогая. Пожалуйста, попроси родителей, чтобы они молились о нас». «Обязательно! Мистер Клейборн, я подожду вас в коридоре». Добавила она, обращаясь к Сэму, и вышла из палаты. Поцеловав Эмму в лоб, Сэм направился к двери, сказав через плечо, что по дороге домой заедет к пастору рассказать о случившемся и попросить о молитвенной поддержке. — Да, правильно, — сказала Эмма, возвращаясь к Джуди. Доктор-тренер уже стоял по другую сторону кровати, всматриваясь в неподвижное лицо девочки. Оглянувшись у двери, Сэм поймал на себе взгляд Эммы. — Дорогая, прошу тебя, отдохни сегодня ночью хоть немного. Тебе еще понадобятся силы, когда Джуди очнется. Эмма слабо улыбнулась. — Со мной все будет хорошо, милый. Увидимся утром. Выйдя вместе с Бетти из клиники, Сэм привязал поводья Квини к заду своей повозки. Бетти тем временем забралась на Милли. «Мне нужно торопиться домой, а то родители начнут волноваться. Я расскажу им о Джуди, и мы будем молиться. Увидимся утром, мистер Клейборн». «Да, я буду здесь где-то в восемь утра». Бэтти кивнула и развернула Милли в сторону улицы, пустив лошадь, оживленной рысью. Заехав по пути домой к пастору, сам рассказал Форбсам о случившемся с Джуди, и они пообещали поддержать Клейборнов в молитве. Кроме того, Дэн и Клара договорились встретиться с Сэмом в восемь утра в больнице. Так они успевали навести Джуди и вернуться в церковь до начала воскресной школы. Находящее солнце коснулось вершин скалистых гор на запад от Шайена, окрасив палату в багровые тона. Эмма Клейборн, сидя в кресле, принесённом из дома доктором-тренером, несла своё дежурство у кровати Джуди. Сжимая в руках безвольную ладонь дочери, она напряжённо всматривалась в неподвижное лицо на подушке. Дыхание Джуди было неглубоким, но стабильным. Когда солнце уже полностью скрылось за горами, в коридоре раздались чьи-то шаги, и в палату вошел доктор-тренер в сопровождении своей жены. В его руках был поднос, источающий аппетитные ароматы свежеприготовленного ужина. Подойдя к Эмме, Эллен-тренер, склонившись, обняла скорбящую мать. — Мне так жаль! В ответ Эмма только благодарно сжала руку Элен. Тем временем доктор, поставив поднос на небольшую больничную тележку, подкатил ее к Эмме. «Я сварила для вас бобовый суп», — сказала элен «На самом деле я приготовила на троих, потому что мы с доктором Джоном сегодня тоже ужинаем прямо в больнице. Наши порции я уже отнесла в ординаторскую, так что все это ваше. «Наверное, вам сейчас не хочется есть, но вы должны заставить себя немного подкрепиться, иначе быстро обессилите». «Да, пахнет замечательно. Уверяю вас, я съем все до последней крошки», — заверила Эмма. В этот момент, посмотрев на поднос, она увидела на нем маленькую вазу с ярко-желтым тюльпаном. «О, спасибо, элен Это очень мило с вашей стороны». «Не за что», — сказала Элин, улыбнувшись. «Ну, в общем, я пошла ужинать. Не буду вам мешать. Я потом приду, чтобы подежурить с вами этой ночью. Доктор Джон тоже зайдет проверить, как у Джуди дела. Если понадобится, туалет и умывальник в конце коридора. Все необходимое там есть». Эмма сердечно поблагодарила тренеров. «Прежде чем уйти...» Эллен подошла к кровати, чтобы взглянуть на Джуди. — Не отчаивайтесь, — сказала она, поворачиваясь к Эмме. — Мы с доктором Джоном уже молились о вашей девочке и еще будем молиться. Мы также попросили пастора включить эту нужду в церковный молитвенный список. — Большое вам спасибо. Я вам очень признательна. Доктор зажег ночник, стоявший на тумбочке у изголовья кровати. «Не будем вам мешать, Эмма. Обязательно поужинайте. Мы скоро зайдем». Когда тренеры вышли из палаты, Эмма, склонив голову, поблагодарила Господа за пищу, не забыв еще раз попросить его сохранить жизнь ее дочери. Затем, взяв с подноса ложку, она принялась за наваристый суп. Только в этот момент Эмма поняла, насколько голодна. Завершив ужин чашкой кофе с куском пирога, Эмма вытерла губы салфеткой. В этот момент она подумала о Сэме. Что он приготовит себе на ужин? Зная, что Сэм не отличался особой сноровкой в стрепне, можно было предположить, что он ограничится бутербродом с сыром и ветчиной. — Потерпи, дорогой, когда мы преодолеем все это, я наверстаю упущенное, — прошептала Эмма. Отодвинув тележку, она встала и, наклонившись, пристально всмотрелась в лицо дочери в тусклом свете ночника. Так и не увидев хотя бы малейшего движения ресниц, Эмма опять опустилась в кресло, сжав в руке безвольную хрупкую ладонь Джуди. Она унеслась мыслями в тот день, когда ее дочь появилась на свет». Следующий час пролетел в приятных воспоминаниях о тех счастливых моментах, которые принесла в дом Клейборнов их драгоценная девочка. Изнуренная переживаниями дня, Эмма сама не заметила, как задремала. Ее разбудили чьи-то шаги. Встрепенувшись, Эмма увидела, что вернулись тренеры. Элин положила ей руку на плечо. «Доктор Джон хочет осмотреть Джуди». Вы можете несколько минут размяться и подышать свежим воздухом. Эмма, кивнув, поднялась с кресла. Да, действительно, перерыв не помешает. Доктор улыбнулся. — Мы побудем здесь с Джуди, так что вы можете смело уделить немного времени себе. Еще раз взглянув на дочь, Эмма устало улыбнулась тренером и вышла в коридор. Умывшись, она решила подышать свежим воздухом. Выйдя на крыльцо, Эма подставила лицо приятной прохладе ночного ветерка. В кромешной тьме безоблачное небо мерцало мириадами звезд. Эта картина не могла не вызвать восхищения. «Благодарю тебя, Господи, за то, что в такой тяжелый для меня момент Ты утешаешь меня красотой своего творения». Когда несколько минут спустя Эма вернулась в палату, оба врача и миссис Трейнер все еще стояли над бесчувственной Джуди. Возле ее кровати появились две застеленные раскладушки. Эмма, подойдя, посмотрела сначала на дочь, а затем на врачей. — Есть какие-нибудь изменения? Тренер медленно покачал головой. — Пока нет, но надеюсь, что к утру они появятся. Что ж, дамы, мы вас покидаем. Ложитесь и постарайтесь хотя бы немного поспать. Когда врачи ушли, Элин обняла за плечи стоящую у кровати дочери Эмму. «Давай помолимся перед сном». Проснувшись на рассвете, Эмма увидела, что Элин уже встала. Толком поспать Эмме так и не удалось. Всю ночь она то и дело просыпалась и теперь чувствовала себя совершенно разбитой. Джуди еще не очнулась. — сказала Элин, увидев немой вопрос в покрасневших, затуманенных от усталости глазах Эммы. — Я схожу домой и приготовлю завтрак. Можете пока прилечь, отдыхайте. Я скоро вернусь, принесу вам что-нибудь поесть. Когда Элин вышла из палаты, Эмма, тяжело поднявшись с раскладушки, направилась в уборную. Умывшись, она как могла привела в порядок перед зеркалом волосы и попыталась разгладить складки на своем светло-желтом, измятом за ночь платье. Вернувшись в палату, Эмма обнаружила там доктора тренера, прослушивающего сердцебиение Джуди. Перед креслом на тележке уже стоял принесенный Элен под нос с завтраком. «Завтрак готов!» — улыбнулась Элин. Эмма, поблагодарив ее за заботу, села в свое кресло. Крепкий кофе быстро привел ее в чувство. Завтракая, Эмма то и дело поглядывала на доктора, который, проверив пульс Джуди, низко наклонился над девочкой и приподнял ей веки. При виде безжизненных, смотрящих в никуда глаз девочки, внутри Эммы все сжалось — Внимательно изучив зрачки Джуди, доктор-тренер опустил веки девочки. Его спина как-то странно сутулилась. Взглянув в потемневшее лицо мужа, Элин уже открыла рот, чтобы задать вопрос. Но Эмма опередила ее. — Доктор, что случилось? Что с Джуди? Тренер медленно повернулся к Эмме. — Она впала в кому. Эмма непонимающе заморгала глазами. Кома? Я. Я слышала, что люди впадают в кому, но не знаю, что это значит. В этот момент в дверь тихо постучали, и на пороге появилась Джойс Адамс. Доктор Трейнер, приехал мистер Клейберн, с ним также пастор Форбс с женой и Бетти с родителями. Хорошо, Джойс, скажи им, что мы с миссис Клейберн сейчас выйдем. Я только сменю повязку на голове у Джуди. Джуис, кивнув, скрылась за дверью. Доктор-тренер сочувственно посмотрел на Эмму. — Я объясню, что такое комма чуть позже, когда все соберутся вместе. — Она умирает? — хрипло спросила Эмма, так сильно стиснув кулаки, что суставы пальцев побелели. Доктор покачал головой. «Ну, не обязательно. Многие, впадавшие в кому, потом благополучно из нее выходили. Давайте я сменю эту повязку, а потом мы выйдем, и я все объясню в присутствии Сэма и остальных. С Джуди побудет Эллен». Спустя несколько минут доктор и Эмма вышли из палаты и направились в комнату для посетителей. При виде их обеспокоенных лиц Сэм бросился к жене, схватив ее за руку. «Джуди, хуже!» — Эмма посмотрела в изнуренное лицо мужа. По-видимому, Сэму эту ночь тоже не спалось. «Я точно не знаю, дорогой. Доктор-тренер сейчас все объяснит». «Дорогая, ты сегодня ночью отдохнула хоть немного?» «Ну, мне удалось немного подремать». В этот момент доктор разговаривал с Форбсами и Хьюстонами, которых хорошо знал как их семейный врач. Когда присутствующие расположились готовые слушать, он тоже сел так, чтобы все были в поле его зрения. — Я только что осмотрел Джуди. Я надеялся, что к утру она придет в себя, но все пошло по худшему сценарию. Перед тем, как прийти сюда, я уже сказал Эмми, что Джуди впала в кому. — Доктор, объясните, что это значит, — сказал побледневший Сэм. — Не знаю, как другим, но мне о комах почти ничего не известно. Тренер выпрямился на своем стуле. Кома — это состояние глубокого забытья, из которого нельзя вывести даже с помощью болевых воздействий. В случае обычной потери сознания человека можно привести в себя, причинив ему физическую боль. Иногда достаточно даже просто плеснуть ему в лицо холодной воды. Кроме того, при обычной потере сознания человек реагирует на определенные стимулы. Однако в коме все реакции бездействуют. Мне не хочется вас пугать, но в данной ситуации я должен быть честен. Кома — это следствие повреждения мозга или его ствола. Подобная реакция бывает при сильных травмах головы, как в случае с Джуди, при остановке сердца, шоке или кровоизлиянии. Потрясенная Эмма судорожно сжала руку Сэма. Тем временем доктор-тренер продолжил. Медики постоянно узнают о коме все больше и больше. Например, недавно во время исследований в Швейцарии стали известны различные степени коматозных состояний. Так глубину комы определяет характер повреждения, и спрогнозировать исход бывает довольно сложно. Иногда человек умирает, не приходя в себя, иногда же быстро поправляется. Пастор подался вперед на своем стуле. «Доктор, на ваш взгляд, каковы у Джуди шансы выйти из комы?» Тренер провел ладонью по лицу. «Я могу только предполагать, мистер Форбс, врачи определяют глубину комы, в основном изучая глаза пациента. Конечно, многое можно выяснить по сердцебиению и пульсу, но больше всего информации дают именно глаза». Я немало сталкивался с комами, служа армейским врачом во время гражданской войны, и мой опыт подсказывает, что у Джуди шансы очнуться велики. Эмма охнула, Сэм оцепенел. — Мне хотелось бы быть более оптимистичным, — продолжил глубоко вздохнув доктор. Но, учитывая увиденное мной на войне, глаза Джуди совсем не вселяют оптимизма. Процент вышедших из такого состояния — очень мал. Глаза доктора затуманились слезами. — Простите, что не могу обнадежить вас. Эмма, уткнувшись лицом в грудь Сэма, приглушенно зарыдала. — Нам нужно усиленно молиться от Джуди, — сказал пастор. Тренер кивнул. — Да, пастор, вернуть Джуди родителям и друзьям теперь может, — Только Бог, если есть на то Его воля. Но, возможно, возможно, Он хочет, чтобы Джуди была с Ним на небесах. — Да, в данной ситуации самое правильное — это молиться об исполнении совершенной Божьей воли, — сказал пастор. Доктор, кивнув, повернулся к Сэму и Эмме. — Исходя из своего опыта, могу сказать, что человека в коме можно поддерживать неделями, давая ему бульон и воду. У большинства моих пациентов в коматозном состоянии сохранялся глотательный рефлекс. Если Джуди сможет глотать жидкость, то ее шансы выжить возрастают. Эмма подняла голову. — А как часто ей надо давать бульон? — спросила она, всхлипывая. — Ну, пять-шесть раз в день, поскольку кормить придется очень маленькими порциями. Воду же следует давать как минимум в два раза чаще. Думаю, для Джуди будет лучше, если она останется в клинике. Здесь она будет под постоянным присмотром врача или кого-нибудь из медсестер. Эмма кивнула. «Доктор, я понимаю, что ни медсестры, ни врачи не будут сидеть возле Джуди ночь напролет. Сэм будет привозить меня сюда каждый вечер, чтобы я могла кормить и поить ее в ночные часы, а отсыпаться я буду днем». В разговор вмешалась Клара Форбс. «Эмма, для тебя это будет слишком. Сидя каждую ночь без сна, ты сама быстро сляжешь. Давай я буду подменять тебя через день. Даже не так». — сказала Натали Хьюстон. — Я тоже буду дежурить, а значит, каждому из нас выпадет одна ночь через две. — Через три, — тряхнула головой Бетти. — Вы забыли про меня. На следующей неделе начинаются каникулы, так что с четверга я могу заступить на дежурство. В глазах Эммы заблестели слезы. — Спасибо вам. Вы не представляете, как я благодарна вам за помощь и готовность пожертвовать своим временем ради Джуди. Да благословит вас Господь!» Клара сжала руку Эммы. «Как христиане мы и не могли поступить иначе, дорогая. Как можно не протянуть руку помощи друзьям в их горе? И помни, Эмма, Божья благодать дарует нам мир, превосходящий нашу боль». Эмма сердечно пожала руку Клары. — Спасибо за напоминание, Клара. Это очень правильно. Благодать нашего удивительного Бога неизмерима, а Его пути самые лучшие для нас. — Аминь, — сказал пастор. — Я объявлю в церкви. Возможно, кто-нибудь из прихожанок захочет помогать здесь по ночам. Тогда никто из вас не переутомится. — «Благодарю вас, пастор», — сказала Эмма. Доктор-тренер повернулся к Форбсу. «Если в вашей церкви будет мало желающих, я попробую найти добровольцев в нашей общине». Пастор кивнул. «Я очень признателен вам, доктор, но думаю, у нас желающих будет достаточно. Если же не так, то я дам вам знать». «Договорились». «Доктор-тренер, у меня есть одна просьба». — Слушаю вас. — Можно ли нам всем вместе помолиться над Джуди в ее палате? — Конечно, идемте. Доктор повел их в палату. Форбсы и Хьюстоны подошли к кровати, и Бейти, наклонившись, поцеловала Джуди в лоб. — Я люблю тебя, Джуди. Пожалуйста, возвращайся. От этих слов всем на глаза навернулись слезы. Когда все стали вокруг кровати, пастор стал молиться, прося Господа оставить Джуди в этом мире с ее семьей и друзьями, если только его имя не будет более прославлено через ее смерть. По завершении молитвы Сэм повернулся к Форбсу. — Пастор, я думаю, вы понимаете, что нам с Эммой нужно оставаться здесь, возле Джуди, и нас сегодня не будет на богослужении. Форбс улыбнулся. «Конечно, я понимаю, Сэм, и Господь тоже понимает». 25 мая Джози Холден, возвращаясь под вечер из школы, подошла к дому на Манхэттене в Нью-Йорке, где они с отцом снимали квартиру. Зайдя в фойе, она увидела владельца дома Фрэнка Белли с его женой Мертел, обоим было уже за 60, разговаривающих с какой-то незнакомой Джози парой. — Добрый вечер, Джози, — сказала миссис Бейли. Познакомься. Это мистер и миссис Клакстон. Они въезжают в двадцать вторую квартиру, что на одном этаже с вами. Мистер и миссис Клакстон. Это Джози Холден. Она живет со своим отцом в двадцать восьмой квартире. Переложив из руки в руку небольшой пакет с учебниками, Джози присела в небольшом реверансе. — Рада познакомиться. Новоселы заулыбались, а миссис Клакстон спросила... «Сколько тебе лет, милая?» «Двенадцать». Фрэнк Бейли хихикнул. «Должен вам сказать, миссис Клакстон, эта девочка — настоящий сорванец. Она может швырнуть бейсбольный мяч не хуже любого мальчишки в нашем квартале». Миссис Клакстон улыбнулась еще шире. «Правда?» «Да», — сказал Бейли. «И еще Джози — отменный борец. Она может положить на лопатки почти любого мальчика ее возраста или даже старше». Джози смущенно покраснела. — В последнее время мне удается побороть только моих ровесников или мальчиков на год два старше, но тех, кому пятнадцать или больше, мне уже не осилить. Мистер Клакстон рассмеялся. — Ну что ж, мисс Джоди Холден, значит, мне с тобой лучше не ссориться, потому что мне всего лишь четырнадцать. Все засмеялись, а Джози, взглянув на Бейли, сказала... «Мне пора идти домой, папа вернется с работы не раньше шести. А значит, у меня есть полтора часа до того, как заняться ужином, чтобы сбегать на спортплощадку. Там ребята собираются играть в бейсбол». «Ну что ж, не будем тебя задерживать», — сказал Бейли. Сказав Клэкстонам, что ей было приятно с ними познакомиться, Джози поспешила вверх по лестнице. Когда через пять минут она спустилась вниз, Бейли и Клэкстонов в вестибюле уже не было. Не теряя времени, Джози побежала в соседний квартал, где двое капитанов уже набирали мальчиков для своих команд. Увидев идущую через площадку Джози, один из них сразу же подозвал ее к себе. Другой капитан команды тут же начал оспаривать это решение, потому что сам хотел взять девочку к себе в команду. Джози, рассмеявшись, подождала, пока конкуренты подбросят монетку, после чего присоединилась к победителю. Игра завершилась как раз вовремя для того, чтобы Джози успела приготовить ужин. Ее команда выиграла, причем несколько очков заработала именно Джози. Мальчики наперебой благодарили ее за игру, и так под аккомпанемент их одобрительных окликов она побежала домой. Подойдя к своему дому, Джози увидела Фрэнка Белли, разговаривающего с каким-то хорошо одетым незнакомцем. Мертел стояла рядом. На парадном крыльце Фрэнк Бейли оглянулся в сторону улицы. «Вот она идет!» Мертел закусила губу. «Бедняжка! Какая трагедия! Что же теперь будет с ней?» Бейли покачал головой. «Не знаю». Джози, улыбаясь, подошла к крыльцу, и поскольку глаза всех троих взрослых были устремлены на нее, она посмотрела на Бейли. «Представляете, моя команда выиграла!» Фрэнк прокашлялся. «Хм, Джози, этот джентльмен хочет поговорить с тобой!» Девочка удивленно посмотрела на незнакомца. «Джози, меня зовут Ош Роублинг», — сказал он побледнел. «А, я знаю, вы начальник моего папы!» У Роублинга комок стал в горле, и пока он пытался что-то сказать, Мертел, подойдя к Джози, обняла ее. Девочка удивленно подняла на нее голову, а затем перевела взгляд на начальника отца. Роублинг прокашлялся и судорожно сглотнул. «Джози, на строительстве Бруклинского моста произошел несчастный случай. Твой отец упал с лесов и... в общем, он погиб. Джози замерла с открытым ртом». «Нет». — Этого не может быть! — тряхнула она головой, не желая принимать правду. — Только не мой папа! Он не может умереть! Нет! Нет! — ее голос перерос в вопль. — Нет! Только не это! Джози разразилась рыданиями. Ноги девочки подкосились, и если бы Мертл не поддержал ее, она непременно упала бы. — Ну что же мне теперь делать? У меня кроме папы никого больше нет! — — плакала Джози. — Что теперь будет со мной? Мне только двенадцать, и я одна в целом свете. Крепко обняв девочку, Мертл только сказала. — Ну все, тише, тише, милая. Пока Миссис Бейли пыталась успокоить рыдающего ребенка, ее муж повернулся к Оушу Роублингу. — Сегодня вечером Куртис должен был заплатить арендную плату за неделю — Он всегда платил по понедельникам. «Мне... мне в ближайшее время придется сдать их квартиру кому-то другому». Засунув руку в карман, Роблинг достал оттуда пачку денег. «Сколько стоит аренда?» «Три доллара в неделю». Отсчитав шесть однодолларовых купюр, Роублинг передал их Френку. «Это за предыдущую и за эту неделю. У вас есть несколько дней, чтобы определиться, что делать с девочкой». «Спасибо вам, мистер Роублинг», — сказала всхлипывая Джози, которая молча наблюдала за происходящим. «Не за что. Мне очень жаль, что с твоим отцом такое случилось. Он был хорошим работником, и мне его будет не хватать». «Я... Я уже объяснил мистеру и миссис Бейли, где будут хоронить твоего отца. Моя компания заплатит за гроб, за место на кладбище и за все, что связано с похоронами». Мы выбрали кладбище на 116-й улице, потому что у них самые низкие расценки на Манхэттене. Я также прослежу, чтобы на могиле установили какой-нибудь простой памятник. Джози кивнула. — Спасибо вам большое. — Не за что. Когда Роублинг ушел, Бейли отвела Джози в свою квартиру и попыталась как-то ее успокоить. Когда эмоции девочки наконец немного улеглись, Фрэнк сказал... «Итак, милая, через неделю истекает срок аренды, и мне придется сдать вашу квартиру кому-то другому. Сделай, пожалуйста, уборку перед тем, как уедешь, и не оставляй ваших с отцом вещей». Теме радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала пятая часть «Повести воробушки».